Глава тридцать Объявление о свадьбах на Ратушной площади прорвало плотину. В Академию ринулись не только близкие родственники, но и любопытные. Где еще увидишь леди Дарину за Мольбертом, вокруг которого браво маршируют младшие родичи клана, подбадриваемые громким голосом генерала Эритерра? Или когда еще полюбуешься на бледного до да синевы лорда Арролла скрывающегося в цветочной корзине от слишком настойчивой, далеко не юной леди. Алла Николаевна выполнила свою угрозу очень быстро. Нашептала прачке Троллини, что седой дракон весьма ей увлечен, но боится признаться в своих чувствах. Следствием милой беседы стала настоящая осада, осуществленная прачкой по всем правилам военного искусства. Жаркая «Ящерка моя» раздавалась то тут, то там. Чаще всего опытная троллина ловила дракона возле столовой, в купальне или в парке. Теперь старый ловелас перемещался короткими перебежками от укрытия к укрытию, вздрагивал при громких звуках и боязливо оглядывался, увидев нечто зеленое. Мастер-библиотекарь была полностью удовлетворена и обещала лорду Дирану снять осаду сразу после свадебных торжеств. Однако, кроме незваных гостей, в академии одна за одной начались различные неприятности. Сначала кто-то порезал свадебный шатер, под которым планировалось расставить накрытые столы. Потом выпустил на лужайку кротов и землероек. Великолепный газон, за одну ночь превратился в весьма опасное взрыхленное поле. Потом ленты для украшения парадного зала будто нечаянно уронили в грязную воду, а среди цветов обнаружился сонный дурман. Конечно, все эти мелочи вовремя замечали и ликвидировали, но все, кто занимался организацией необычных свадеб, ходили нервными и настороженными. Лорд Диран... Пошел даже на договор с ночным королем. Попросил его выделить людей для охраны свадьбы. А Асмидар согласился. Чем безмерно удивил не только эмиссара короля драконов, но и самого короля. Правда, наедине король объяснил Серебряному, почему не стал скупиться. Зашевелились фанатики. Половина неприятностей и дела. — Боюсь, они хотят провести жертвоприношение прямо на свадьбе. Дракон едва не поперхнулся вином, но удержал кубок, сделал маленький глоток и так же ровно ответил. — Уже известно точное место. — Та самая лужайка. Ее перекопали, чтобы оставить пустой. — Еще что-то, — уточнил Серебряный, борясь с искушением схватить Варвару и увезти ее в фамильный замок. Там гарнизон отца и магические художества матери. Туда не сунется даже орда фанатиков. А здесь, в Академии, на чужой, по сути, территории, он чувствовал себя голым. — Все продукты и напитки проверят мои люди, — безмятежно ответил ночной король, поглядывая на дракона краем глаза. — Ох! Как ему нравилось бесить это сереброволосое совершенство. Цветы уже перебрали. Нашли много интересного. Хорошо бы изучить платье невест и воду в купальнях. Но в академии сейчас слишком много гостей. Балаган. Процедил Диран, вспоминая собственную попытку устроить свидание. Каждые пять минут на них кто-нибудь натыкался и тут же исчезался со смешком или комментарием. Говорить о любви в такой обстановке было невыносимо. Ему, правда, удалось утянуть Варвару на крышу, чтобы полюбоваться звездами и сладко-сладко поцеловаться над корзинкой с поздним ужином. Но тут помешали родители. Генерал и художница спланировали на крышу к сыну и до утра рассказывали будущей невестке, каким он был хорошим мальчиком. В общем, чем ближе был назначенный день, тем более нервной становилась обстановка в академии. Ректор вообще с трудом держал себя в руках, замечая лукавую улыбку мастера-библиотекаря. Алла Николаевна периодически приходила к жениху в кабинет, чтобы сообщить, например, что желательно пошить парадный камзол из той же ткани, что и платье невесты. «Ах, вся штука шелка ушла на предсвадебный подарок!» Тогда? Галстук из того же шелка и отделка в тон. Лоскуты модистка обещала прислать. «Не желаете галстук? Отлично! Значит, будет шейный платок. Возражений нет? Значит, ткань будет через час». В следующий раз эта невыносимая женщина появлялась с вопросом. «Какие цветы любит невеста? Ведь по традиции именно ими следовало украсить костюм жениха, или поставить на стол перед новобрачными. «Горные алвии!» – выпалил ректор и был тут же отправлен за редкими растениями в горы. «Что приготовить для вашей будущей супруги?» Вместо нанятого повара к только что прилетевшему с горных лугов дракону снова пришла Алла Николаевна. «Нет ли у нее аллергии на морепродукты или сладости?» Ректор взялся за виски, а потом за перо. К его огромному счастью, тень не прекратила переписку, так что милые короткие строки, порой дышащие паникой или усталостью, помогали им обоим пережить ужасы подготовки к свадьбе. Довольно улыбающаяся, как кошка, съевшая миску сметаны, Алла Николаевна скопировала записку с перечислением «Любимых и нелюбимых блюд невесты лорда Рангара и напевая удалилась. А мужчина впервые осознал что благодаря этим визитам он кое-что узнал о своей будущей супруге и даже привык еще до церемонии думать не только о себе и Академии, но и о той, которая совсем скоро станет его женой. Будет рядом. Рядом. Ректор вскочил, едва не стукнув себя по лбу. А где будет жить его молодая жена? С ним в Академии? Но его покои слишком малы для двух драконов отослать ее в родовой замок? А как часто он сможет там бывать? Да и будет ли его тень пересчитывать столовое серебро и заказывать обеды? Чем вообще она занимается, кроме боевых искусств? Короткий приступ паники накатил на дракона. Он собрался круто изменить свою жизнь, даже не задумавшись о том, как это будет. Он просто хотел, чтобы тень была рядом чтобы ее запах и вкус наполняли его жизнь. Однако он позабыл о том, что жена не призрак, являющийся на призыв некроманта, и для жизни вдвоем ему придется кое-что изменить в привычном ему окружении. Позабыв про свои секундные сомнения, дракон начал действовать. В первую очередь он отправил вестника к главе гильдии гномов, потом пригласил лучшего в городе мастера-мебельщика, Вспомнил про отделочников и стеклодувов, а в последнюю очередь написал собственному дворецкому, приказав приготовить замок, к визиту лорда и леди Рангар. — Спасибо, светлые, за то, что вы послали в Академию эту невыносимую женщину.